Первый растительный канал был уже перед нами, когда другой строй колесниц развернулся и помчался на наш отряд колоннами по три колесницы в ряд. Наши стрелы сыпались на них, но они неслись вперед. Лошади фыркали, тяжело дышали, разъюнув красные рты, а возничьи криками подбадривали их. Я видел, как там дважды пускал стрелы, но всякий раз они либо ударялись о бронзовые пластины, либо летели мимо так как колесницы постоянно подпрыгивали и поворачивали, объезжая неровности. Упряжки с грохотом врезались в наш строй и пробили черепаху из сомкнутых щитов. Двое из воинов, несших носилки фараона, были разрублены на куски колесными ножами, и раненый царь повалился на землю. Я упал на колени рядом с ним и прикрыл его своим телом от пик гиксосов, но колесницы промчались, не задерживаясь. Они всячески старались не застрять в толпе врагов и не оказаться в окружении, а потому пронеслись прежде, чем мечи воинов достали их. Потом развернулись, построились и покатились на нас снова. Танк протянул мне руку и поднял на ноги. — Если тебя убьют, кто сочинит о нас оду? — выбронил он меня. А потом крикнул своим людям. Они подняли носилки с царем и побежали к ближайшему каналу. Я слышал виз косей, несущихся на нас колесниц, но не оглядывался. В обычных обстоятельствах я довольно хороший бегун. Но теперь обогнал воинов с носилками так далеко, как будто их ноги были прикованы к земле цепями. Попытался перескочить через канаву, но она оказалась слишком широкой, и я упал в грязь по колено. Колесница, преследовавшая меня, ударилась колесом о край канавы, и колесо разлетелось, а сама повозка перевернулась и чуть не раздавила меня, но я сумел увернуться. Синие быстро зарубили мечами лошадей и издаков, беспомощно барахтавшихся в грязи, а я, воспользовавшись временным затишьем, вброд подошел к колеснице. Задранное к небу колесо еще вращалось. Я положил на него руку и остановил. Затем снова раскрутил и посмотрел, как оно вертится. Я стоял там недолго, не успел даже дыхание перевести, но и этого мне казалось достаточно, чтобы узнать о конструкции колеса столько сколько не знает никакой гиксос и у меня появились даже первые мысли о том как его можно улучшить клянусь музыкой в заднице сета таита нас тут всех перебьют пока ты будешь мечтать заорал на меня крат я стряхнул оцепенение и схватил изогнутый лук с подставки на борту колесницы и стрелу из колчана мне хотелось осмотреть их на досуге я отправился в брод через канал с луком и стрелой в руках в тот самый момент когда отряд колесниц С грохотом покатился назад, осыпая нас стрелами. Воины, тащившие царя, опередили меня на сто шагов. Я был последним в нашем маленьком отряде. Возничие в бессильной злобе, орали за моей спиной, так как не могли преследовать нас, и выпускали в меня стрелу за стрелой. Одна из них угодила мне в плечо, но наконечник не пробил кожи, и стрела отскочила, оставив небольшой красный синяк, который я обнаружил много позже. Хотя я намного отстал от остальных, нагнал носильщиков, когда они подошли к основному руслу Нила. На берегу реки толпились спавшиеся воины. Почти все были безоружны, и лишь немногие были целы. Всех их переполняло одно единственное желание — вернуться как можно скорее на ладьи, привезшие их сюда из ФИФ. Тан нашел меня в толпе и подозвал, когда носилки поднесли к берегу. «Я передаю фараона тебе. Отвези на борт царской барки» и сделай все возможное, чтобы спасти его жизнь. Когда ты вернешься на борт, мой долг — находиться здесь, с моими воинами. Я должен спасти всех, кого только можно, и погрузить на корабли». Он отвернулся и пошел прочь, выбирая сотников и командиров отрядов и выкрикивая команды среди толпы, в которую превратилось разбитое войско. Я подошел к царю и встал на колени у носилок. Мамоз был еще жив. Я быстро осмотрел его и обнаружил, что он вот-вот потеряет сознание. Кожа у него была липкой и холодной, как у пресмыкающегося, а дыхание не было глубоким. Вокруг обломка древка виднелся лишь небольшой ободок крови, просочившийся из раны. Но когда я приложил к груди ухо, то услышал, как с каждым вздохом в легких бурлит кровь. Из уголка рта медленно сбегала красная змейка. Я понял, если хочу спасти царя, то должен действовать быстро крикнул лодку, чтобы отвезти его на барку. Воины, несшие носилки, подняли фараона и положили в маленькую лодку. Я сел рядом с ним, и мы погребли к огромной барке государства, стоявшей на якоре посередине реки. Вся царская свита столпилась на палубе барки, завидев наше приближение. На борту находились стайка царских жен и придворные, и жрецы, не принимавшие участия в битве. Среди остальных я узнал свою госпожу. За руку она держала сына, ее бледное лицо выражало беспокойство. Как только люди заглянули в нашу лодку и увидели на носилках царя, а на лице у него кровь, которую я не успел стереть, раздался ужасный вопль тревоги и печали. Женщины визжали и плакали, а мужчины выли в отчаянии, как псы. Моя госпожа стояла ближе всех жен, когда носилки с царем подняли на борт, и поставили на палубу. Как старшая жена, она должна была первой подойти к нему. Остальные отступили, чтобы дать ей место. лостро наклонилась и отерла сосунувшегося лица грязь и кровь. Мамос узнал ее и ослышал, как он слабо произнес имя и попросил привести сына. Госпожа подозвала царевича, и фараон, тихо улыбнувшись, Попытался коснуться ребенка рукой, но не хватило сил, и рука снова упала на носилки. Я приказал отнести фараона в каюту, а госпожа быстро подошла ко мне и тихо спросила с тревогой в голосе. «Что станом? Жив?» «О, Таита, скажи мне, его не убил этот ужасный враг?» «Он целый невредим, его ничто не берет». «Я рассказывал тебе видение, посланное лабиринтами, все это было там». «Но теперь я должен идти к царю». Мне понадобится твоя помощь. Оставь мне мно на нянькам и иди со мной. Меня все еще покрывала сохнущая корка черной грязи, как, впрочем, и фараона, поскольку мы с ним упали в одну канаву. Я попросил царицу Лостру и двух других царских жен раздеть его, помыть и положить на чистые белые простыни. Азам вернулся на палубу и велел морякам черпать ведрами воду, в которую умылся. Я никогда не провожу операции грязным, так как по собственному опыту убедился, грязь, неизвестно почему, плохо действует на пациента и способствует образованию гноя и воспаления. Пока я умывался, смотрел на восточный берег, где наши воины столпились на небольшом пятачке под защитой канала и заболоченных полей. Эта жалкая толпа когда-то была гордым и могучим войском. Теперь меня наполняли страх и стыд. Потом я увидел, как Тан ходит широкими шагами среди этой толпы, и везде, где бы он ни появлялся, воины поднимались из грязи, и возникало какое-то подобие дисциплины. Один раз ветер даже донес до барки обрывки не очень-то уверенных криков приветствия. Если теперь враг пошлет пехоту через болото и топи, разгром будет полным. Не выживет никто из нашего могучего войска, и даже Тан не сможет оказать врагу серьезного сопротивления. Однако, сколько я не всматривался на восток, я не мог разглядеть на равнине строя пехотинцев со щитами и поднятыми копьями. Ужасная туча пыли все еще висела над равниной обнуба, и колесницы хозяйничали на ней. Но если не будет нападения вражеской пехоты, Тану удастся кое-что сделать сегодня. Этот урок я запомню. Он пригодится нам через многие годы. Колесницы могут выиграть сражения, но только пехота способна закрепить победу. Судьба войска на берегу реки зависела теперь исключительно от Тана. Мне же предстояло другое сражение — битва со смертью в каюте царской барки. «Надежда еще не совсем потеряна», прошептал я госпоже, вернувшись к царю. «Тан собирает войска, и если кто-либо из живущих на земле может спасти Египет от гибели, так это он». Потом я подошел к царю и на какое-то время забыл обо всем, кроме пациента. По своему обыкновению я бормотал мысли вслух, осматривая рану. Судя по водяным часам, прошло меньше часа с тех пор, как смертоносная стрела попала в цель, и все же плоть вокруг отломанного древка успела вспухнуть и побагроветь. Стрелу нужно извлечь. Если оставить наконечник груди, он умрет до рассвета. Я думал, что царь не слышит меня, когда говорил это, но Мамос открыл глаза и посмотрел на меня. «Буду ли я жить?» «Надежда всегда есть». Мои слова прозвучали легковесно и неискренне. «Я понял это. Царь тоже понял это. Благодарю тебя, Таита, я знаю, ты постараешься спасти меня, и прощаю тебе твою вину, если тебе это не удастся». Он поступил великодушно, так как многие врачи до меня поплатились жизнью за то, что позволили царю уйти в мир иной.